Итак, в середине VI века политикой боспорских готов и византийского императора Юстиниана днепровские и донские племена уннов, то есть древних роксолан, вступили друг с другом в междуусобную войну и в конец истребили свои дружины. На обессиленных собственной враждой на них были призваны еще авары, которые в это время, конечно, уже очень легко могли завладеть всем краем от Дона до Дуная. Однако покорение этих уннов было достигнуто после долгой и упорной борьбы, особенно со стороны днепровских антов. Турецкий властитель хвалился перед византийским послом, что укротил и поработил племена утигуров и народа Аланов, то есть всю страну вокруг Азовского моря до Днепра. Можем из этого заключить, что нашествие аваров было поддержано и другими племенами этих алтайских турок, и что завоеванная аварами наша страна тогда же подчинилась далекому алтайскому Кагану. Между тем, как сами авары прошли за Днепр дальше к западу, где по Дунаю и утвердили свое особое владычество. В то же время в 576 году был завоеван турками у греков и город Боспор, а следовательно и вся боспорская страна. Турки таким образом овладели всеми землями, где лет за 50 перед тем господствовали одни унны. Неизвестно, были ли эти турки те самые хазары, то же турецкое племя, которое затем распространяют свое владычество и имя в тех же местах, по всей вероятности, переменилось только имя, но завоеватель, державший в своих руках страну, был тот же самый. По словам самих же турок, они разделялись на четыре ветви. По-видимому, та ветвь, которая утвердилась по северо-западным берегам Каспийского моря, и в устьях Волги, прозывалась Хазарами, быть может, по имени владык всей этой страны. Припомним, что персидский царь Хозрой Великий, 532-580 годы, строил здесь много городов, и в том числе построил саму столицу Хазар на Волге Балангиал. Таким образом, имя Хазар – могло распространиться от владыки Хозроя. По свидетельству Плиния, том 6, глава 19, скифы персов называли хорсарами. Надо вообще заметить, что в устьях Волги с незапамятных времен существовало торговое гнездо, созданное, конечно, живыми силами народных потребностей и связей по всей окрестности Каспийского моря, где персы господствовали с древнейшего времени. Могущество персов колебалось. По временам приходили новые господа, но Каспийская торговля была непобедима. Она мало по малу во всех бойких перекрестных местах по берегам моря, должна была создать свое особое племя, особый народ, не принадлежавший ни к персам, ни к туркам, и никаким подобным народностям, а состоявшей из промышленников и торговцев всех окрестных племен и государств. Особенно такая смесь всяких народностей с большими выгодами и удобствами для независимости могла легко гнездиться в устьях нашей Волги. Вот почему это волжское торговое гнездо никогда не могли одолеть и окончательно разорить Никакие варварские нашествия и никакие военные дружины. В этом месте завоеватель, естественно, уступал силе вещей и сам подчинялся жизненным целям завоеванной страны, то есть целям торговых связей и отношений. Но зато хотя бы и варварская, военная дружина, попадавшая в среду купцов и промышленников, тотчас приобретала значение и силу, какими никогда не могла пользоваться в своих степных обиталищах. Становясь охранителем торга и промысла, поддерживаемая довольством и богатством, она скоро вырастала могущественным государством, способным держать в своих руках страну не одним военным порабощением, но и выгодами торга и промысла. Точно такое же гнездо существовало на Боспоре Киммерийском, где военная власть сменялась много раз, разоряла и опустошала города. Но ни в одном случае не могла совсем истребить тамошнее могущество, которое снова становилось господствующим и всегда приводило эту власть себе же на службу. В таком порядке, по всей вероятности, Проходила история и в устье Волги. Завоеватель и там скоро становился первым слугой не военного, а по преимуществу торгового могущества, и потому варвары-турки, овладевшие страной, скоро сделались хазарами, народом ярмарки, состоявшим из смеси различных племен и народностей. Должно полагать что самым умным, дельным и сильным из всех разноплеменных промышленников, владевших устьями Волги, были евреи. По крайней мере, арабы свидетельствуют, что династия хазарских владык была из еврейского племени, и что все знатные начальные люди были тоже евреи, караимы. Примечание. В середине VII столетия Правящая верхушка Хазарии временно приняла иудаизм, что само по себе является уникальным явлением в мировой истории. Возможно, некоторое породнение Хазар с евреями. Конец примечания. К концу VII столетия Хазары владеют уже всей страной от западных берегов Каспийского моря и до Днепра, владеют Прикавказской, стороной Кубани, и Терека, и Крымским полуостровом, так что Азовское море составляет внутреннее озеро их владений. Теперь вся эта страна именуется уже Хазарией. Само Каспийское море тоже называется Морем Хазарским. Теперь в имени Хазарии исчезают все имена приазовских и приднепровских народностей, вследствие чего они исчезают и из истории». До половины VII столетия столицей Хазарии был город Семендер, ныне Тарху, откуда хазарские каганы были вытеснены нашествием арабов и перенесли свое место пребывания на устье Волги в город Итиль или Атель, городище которого находится несколько ниже Астрахани. По всему видно, что главная сила хазарского государства – находилась в руках промышленных евреев и вообще в руках торгового сословия, которое, живя посреди кочевников и под влиянием восточного деспотизма, не могло образовать из себя сильной общины в европейской форме, но устроилось тоже по-турецки, с деспотом Каганом во главе, который назывался Хазар-Хакан, и власть которого, однако, была во всем ограничена царем. По арабским сказаниям IX и X веков, этот хазар Хакан представлял из себя какую-то правительственную святыню. Он жил особо со своим двором и военной свитой и очень редко показывался перед народом. Когда он выезжал, а это случалось в 4 месяца один раз, встречавшийся народ падал ниц и поднимался только по просьбе своего владыки. Доступ к Кагану, кроме нескольких ближайших чиновников, никому не был возможен, разве только в случае величайшей необходимости. Явившийся перед его лицом повергался также на землю и потом уже вставал и ожидал повелений. Сам царь-наместник входил к Кагану с босыми ногами, и по какому-то обряду держа в руках лучину какого-то дерева, которую тут же зажигал. Такое поклонение придержащей власти принадлежало к обычаям древней Персии. Могущество Кагана было таково, что если он кому из знатных приказывал умереть, тот неизменно исполнял его волю и убивал себя. Арабы говорят, что достоинство Кагана — принадлежала одному роду, не сильному и не богатому, но который находился в общем уважении. Наследником умиравшего Кагана избирали даже очень бедных людей, лишь бы они были из царского рода. Главным действователем управления и всей власти оставался наместник-царь. Он судил народ семью судьями из которых двое были для мусульман, двое для евреев, двое для христиан и один для славян и русов и для других идолопоклонников. Можно предполагать, что эти судьи были выборные каждым вероисповеданием особо. Он предводительствовал войсками, начинал войну, заключал мир, повелевал под властными странами, Решал все дела и был в настоящем смысле полным государем. К сожалению, неизвестно какого достоинства и как, из каких лиц избирался этот действующий царь. Но можно полагать, что он был представителем той городской и по преимуществу еврейской аристократии, которая в его лице управляла государством. Поэтому лицо самого Кагана носило только облик собственно турецкого владычества – которая напоминала всем зависимым народам прежнего алтайского владыку. Вообще, в устройстве хазарского правительства очень приметно слияние этих двух начал государственной власти. Одного, воспитанного степными кочевыми нравами, и другого, возникшего от городской промысловой торговой жизни. Первое, поддерживало в стране страх восточного деспотизма, второе открывало терпимость и свободу веры для всех ее обитателей. Царь Хазарский, сам будучи иудеем, не давал в обиду никакой веры. Случилось однажды, что Магометане разорили христианскую церковь. Он тотчас повелел разрушить минарет Магометанского храма и казнить ретивых проповедников своей веры. Такая справедливость в отношении чужой веры, обнаруживает, что состав хазарской народности был не племенной, а гражданский, смешанный, как мы сказали, из многих чуждых друг другу народностей, поэтому и сама народность хазар как особого племени едва ли когда будет определена с надлежащей точностью. Они были турки, потому что большинство населения их страны и военная сила принадлежали к турецкому племени. Примечание, то есть относились к тюркам вообще. Конец примечания. Они были евреи, потому что это племя, хотя и составляло меньшинство, но всегда господствовало в управлении страной. Можно относить их к финскому, татарскому и другим приволжским племенам, потому что в устьях Волги с незапамятных времен теснилось промышленное население – от финского севера. Столица Хазарии, город Итиль, был расположен на обоих берегах Волги. На западном берегу жил Хакан Великий, то есть Хазар Хакан, Хакан Бек, князь. И все власти, на восточном жили только купцы разных племен и различных исповеданий, и находились амбары с товарами. Эта торговая сторона города прозывалась Хазераном, что, быть может, определяло и само имя Хазар, как вообще торгового сборного народа из всяких мест и племен. Народ жил в войлочных палатках, подобно кочевникам, и в летнюю пору действительно переселялся в степь. Достаточные люди строили себе хаты-мазанки из глины, и только один царь жил – в кирпичных палатах. Город охранялся постоянным войском вроде царской гвардии, называемой Ларсия, число которой неизменно состояло из 12 или 10 тысяч способных воинов. Хазарское войско уже потому было храбро, что по уставу каждый ратник, побежавший из битвы, лишался жизни сверхпостоянного войска, находившегося на жаловании у самого царя, все зажиточные и богатые обязаны были поставлять и содержать всадников, сколько могут, по количеству своего имущества и по успеху своих промыслов. Войско выступало в поход, в полном вооружении, со знаменами и копьями и в хорошей броне. Военную добычу собирали в лагерь. Царь выбирал себе что-либо, А остальное делили между собой воины.